Нежное счастье заливало Бена подобно солнечному свету. И когда он подготовился задать вопросы, поздороваться с ней, он увидел, что по лужайке к ней идет Пол. Пол, брат, которого Бен ненавидел настолько, что в детстве часами думал о том, чтобы убить его раз и навсегда. Это был он, высокий, хиленький молодой человек, с длинными руками и костлявыми кистями. А глаза? Бен знал эти глаза. Смотреть было не обязательно. Большие, подернутые дымкой голубые глаза. Пол улыбался матери. Она похлопала по скамейке рядом с собой. Пол сел. Мать взяла его за руку. Бена трясло от чудовищной ярости. У него потемнело в глазах. Наверное, они налились кровью. Бен хотел столкнуть его, и... Но одно он знал, и знал очень хорошо из-за всех тех неприятностей. Он иногда испытывал такие чувства, которые нельзя было испытывать, пока эта ярость, эта ненависть не уйдет. Ему нельзя подходить к матери, к своему брату Полу. Но она становилась все сильнее. Бен еле дышал. Сквозь красную пелену он увидел, что его мать и этот мучитель, обманщик, который всегда стоял между ним и матерью, встали и вместе ушли. Бен последовал за ними на приличном расстоянии. Теперь его ярость питала желание остаться незамеченным. Он не полз на четвереньках, так он делал только в лесу, а двигался медленно и прямо. достаточно далеко от преследуемых. Они дошли до дома. Он был намного больше того, в который они переехали сначала. Вокруг рос сад. Бен увидел, как они открыли калитку. Она захлопнулась, и они вдвоем вошли в дом. Бен размышлял. Мать из большого дома переехала в маленький. Он вспомнил, как она сказала — «Для нас с Полом места хватит». Он понял это как «но не хватит для вас обоих». Рануа переехала в дом побольше, значит, остальные тоже там, хотя бы некоторые. Бен знал, что они все выросли. Он помнил, что если растет семья, растут дети. У него в голове всплыл образ другого дома, полного детей и людей. В этом доме много людей не поместятся Надо остыть, успокоиться, оставить желание убивать. Бен прошелся вокруг квартала, вернулся, походил еще, подошел снова, и дом показался похожим на бесцветное чужое лицо. Потом он увидел отца, быстро идущего по тротуару. Отец мог бы и заметить Бена, если бы поднял глаза. Но он хмурился чем-то озабоченный и даже не взглянул. Бен знал, что больше тут слоняться нельзя. Люди все видят, они всегда на чеку, даже когда тебе кажется, что вокруг лишь обычные стены и окна. В них могут появиться глаза, когда ты совсем не ждешь. Он снова обошел вокруг квартала и на этот раз увидел, как в дом вошел люк. С ним был маленький ребенок. В то, что Люк стал отцом, поверить было слишком сложно. Бен думал, что там собралась семья. Его семья. Он мог бы войти и сказать «Вот он, я».